Он повернулся к Зотову. Поручите ему работу по этой версии, и к 11 часам представьте мне общий план мероприятий по раскрытию этого преступления. Все. Можете быть, свободны, товарищи. На следующий день Сергей вызвал на допрос Валентину Амосову. Он тщательно готовился к этому своему первому допросу, обдумывал вопросы, которые надо было задать их последовательность, старался, чтобы один вопрос вытекал из другого, перекрывал его, освещал тот же момент в событии с новой важной стороны, словом, чтобы преступнице ничего не удалось скрыть. В том, что Амосова преступница, Сергей почти не сомневался. Он мечтал сразу же разоблачить ее, поставить в тупик своими вопросами. И все-таки это был первый допрос Первый поединок один на один, где его воля, разум, находчивость должны были пройти серьезное и совсем необычное испытание. Сергей не на шутку волновался. Амосова вначале вела себя неуверенно, хотя отвечала торопливо и многословно. Наклонив белокурую головку, она поминутно заглядывала в глаза Сергею, как бы проверяя его отношение к своим словам и ища сочувствия. Сергей задавал вопросы отрывистым тоном и отвечал ей колючим подозрительным взглядом. Он чувствовал скрытую ложь в ее словах, но поймать ее не удавалось. И от этого вся такая стройная, продуманная система вопросов приобретала характер чисто формальный, поверхностный, а надежда разоблачить Амосову с каждой минутой таяла. Но Сергей, не хотел признать себя побежденным. Он готов был сейчас накричать на Амосову, заставить говорить правду. Гнев, охвативший его, мешал думать, мешал уловить и связать между собой факты, которые сообщала Амосова. Сергей терял инициативу, терял нить, идею допроса, его наступательную форму. И чем больше сердился и нервничал Сергей, тем жалобней и настойчивее звучал голос Амосовый, тем ласковее и как будто даже благодарней пыталась улыбнуться она ему. Костя Гаранин, сидевший за столом напротив и сосредоточенно что-то писавший, наконец поднял голову, пристально посмотрел на Сергея и сказал, — Товарищ Коршунов, попросите гражданку подождать в коридоре, у меня тут вопрос к вам есть. Валентина встала. Одернула платьица и, облегченно вздохнув, вышла. Когда дверь за ней закрылась, гаранец сказал. «Ты неверно ведешь допрос, Сергей. Помнишь, что говорил тебе Сандлер? А ты заранее видишь в ней преступницу. Так нельзя. И вот еще что. Надо человека расположить к себе, вызвать на откровенность, а ты смотришь на нее рассерженным индюком. — А если она врет? — запальчиво воскликнул Сергей. — Да еще строит глазки. Цацкаться с ней прикажешь, да? — Да, прикажу, — твердо произнес Гаранин. — Раньше докажи, что она врет. — Кончай допрос. В другой раз будешь умнее. Костя снова углубился в работу, давая понять, что разговор окончен. Сергей хотел было продолжить спор, но, пересилив себя, сдержался. Через час Сергей с протоколом допроса вошел в кабинет Зотова. — Тот внимательно выслушал его доклад, прочел протокол и задумчиво произнес. так скажем прямо, допрос не получился, но кое-какие факты тут есть. Вот что. Составьте план работы по версии. Перечислите мероприятия «План составлен, товарищ майор», — быстро ответил Сергей и положил на стол исписанный лист бумаги. «Гаранин помог». «Гаранин? Очень хорошо», — кивнул головой Зотов. Давайте поглядим. Он не спеша вытер платком бритую, блестевшую от пота голову. Достал папиросу, дважды смял мундштук и с наслаждением закурил. Потом на листке бумаги он зачеркнул цифру четыре и, вздохнув, написал цифру пять. Начальник отдела ввел счет выкуренным за день папиросом. Подробно обсудив с Сергеем план работы, Зотов с удовлетворением произнес. Вот теперь все. Выполняйте. Это ваше первое самостоятельное дело. Старайтесь быть объективным и спокойным. Перепроверяйте показания одних другими. Некоторые могут быть пристрастны. Ну, желаю успеха.